Глава восьмая. Ехать было недолго. К торговому мосту. Первую минуту мы молчали. Я все думал, как-то он со мной заговорит. Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу. «Меня чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство, — Иван Петрович, — начал он, — о котором я хочу прежде всего переговорить с вами» и попросить у вас совета. Я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные десять тысяч Ихменеву. Как поступить? — Не может быть, чтоб ты не знал, как поступить, — промелькнуло у меня в мыслях. Уж не на ли ты меня подымаешь? — Не знаю, князь, — отвечал я как можно простодушнее, — В чем другом, то есть, что касается Наталья Николаевны, я готов сообщить вам необходимые для вас и для нас всех сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего. Нет-нет, конечно, меньше. Вы с ними знакомы, и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет. А это для меня главное руководство. Вы можете мне много помочь. Дело же крайне затруднительное. Я готов уступить, и даже непременно положил уступить, как бы не кончились все прочие дела. Ну, вы понимаете. Но как? В каком виде сделать эту уступку? Вот в чем вопрос. Старик горд, упрям. Пожалуй, меня же обидит за мое же добродушие и швырнет мне эти деньги назад. Но, позвольте, вы как считаете эти деньги? Своими или его? — Процесс выигран мною, следственно, моими. — Но по совести? — Разумеется, считаю моими, — отвечал он, несколько пикированный моейю бесцеремонностью. Впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. — Я не виню старика в умышленном обмане, и, признаюсь вам, никогда не винил. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Он виноват в недосмотре в нерочительности о вверенных ему делах. А по бывшему уговору нашему, за некоторые из подобных дел он должен был отвечать. Но знаете ли вы, что даже и не в этом дело? Дело в нашей ссоре, во взаимных тогдашних оскорблениях. Одним словом, в обоюдно уязвленном самолюбии. Я, может быть, и внимание не обратил бы тогда на эти дрянные десять тысяч, но вам, разумеется, известно, из-за чего и как – Началось тогда всё это дело. Соглашаюсь, я был мнителен, я был, пожалуй, неправ, то есть тогда неправ. Но я не замечал этого, и в досаде, оскорблённой его грубостями, не хотел упустить случай и начал дело. Вам всё это, пожалуй, покажется с моей стороны не совсем благородным. Я не оправдываюсь. Замечу вам только, что гнев и, главное, раздражённое самолюбие ещё не есть отсутствие благородства а есть дело естественное, человеческое. И, признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал Эхминёва и совершенно верил всем этим слухам насчёт Алёши и его дочери, а следственно мог поверить и умышленной краже денег. Ну а это в сторону. Главное в том, что мне теперь делать? Отказаться от денег. Но если я тут же скажу, что считаю и теперь свой иск правым, то ведь это значит, я их дарю ему, А тут прибавьте еще щекотливое положение насчет Натальи Николаевны. Он непременно швырнет мне эти деньги назад. Вот видите, сами же вы говорите «швырнет». Следовательно, считаете его человеком честным. А поэтому и можете быть совершенно уверены, что он не крал ваших денег. А если так, почему бы вам не пойти к нему и не объявить прямо, что считаете свой иск незаконным? Это было бы благородно. Ихменёв, может быть, не затруднился бы тогда взять свои деньги. Хм. Свои деньги. Вот в том-то и дело. Что же вы со мной это делаете? Идти объявить ему, что считаю свой иск незаконным. Да зачем же ты искал, коли знал, что ищешь незаконно? Так мне все в глаза скажут: "А я этого не заслужил, потому что искал законно. Я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал". Но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неумении вести дела и теперь уверен. Эти деньги положительно мои. И потому больно взводить самому на себя поклёп. И, наконец, повторяю вам, старик сам взвёл на себя обиду. А вы меня заставляете в этой обиде у него прощение просить. Это тяжело. Мне кажется, если два человека хотят помириться, то... То это легко, вы думаете? Да? Нет! Нет! Иногда очень нелегко, тем более, тем более, если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменевых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменевым и о процессе совершенно искренне. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас один только путь — Признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто. А если надо, так и публично. Вот мое мнение. Говорю вам прямо, потому что вы же сами спрашивали моего мнения, вероятно, не желали, чтобы я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить вас, для чего вы беспокоитесь об отдаче этих денег их Ихменеву? Если вы считаете себя в этом иске правым, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это так связано с другими обстоятельствами. «А как вы думаете?» — спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса. «Уверены ли вы, что старик ихменёв откажется от 10000 Если бы даже вручить ему деньги безо всяких оговорок и... и... и всяких этих смягчений?» «Разумеется, откажется!» Я весь так и вспыхнул, и даже вздрогнул от негодования — Этот нагло-скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое — грубая великосветская манера, с которую он, не отвечая на мои вопросы, как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно, давая мне заметить, что я слишком увлекся и фамильярничал, осмелившись предлагать ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него алёшу. «Хм, вы слишком пылки, и на свете некоторые дела не так делаются, как вы воображаете», спокойно заметил князь на мое восклицание. «Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна. Вы ей передайте это. Она могла бы посоветовать». — Ничуть, — отвечал я грубо, — вы не изволили выслушать, что я начал вам говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна поймет, что если вы возвращаете деньги неискренно и без всяких этих, как вы говорите, смягчений, то значит вы платите отцу за дочь, а ей за алёшу одним словом награждаете деньгами. — Хм, вот вы как меня понимаете, добрейший мой Иван Петрович, — князь засмеялся. Для чего он засмеялся? — А между тем, — продолжал он, — нам еще столько. Столько надо вместе переговорить, но теперь некогда. Прошу вас только, поймите одно. Дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности. И все это зависит отчасти от того, как мы с вами это решим и на чем остановимся. Вы тут необходимы, сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то и не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало не чувствовали ко мне симпатии. Но мы приехали. Объянк то. До скорого свидания.